С балкона зеркальной галереи римский папа Пи VII дал свое благословение французскому народу. Здесь же, в январе 1871 года, Вильгельм I короновался как император Германии, а в январе 1896 года на ее балкон выходил к народу русский царь Николай II. В благоустройство и украшение Версаля свой вклад внесла Каждая эпоха. После Людовика 14 воспоминания о себе оставил почти каждый монарх. Во дворце, помимо личных апартаментов королей и королев, в 18 веке появились салоны, сменявших одна другую королевских фавориток. Тут жили наследники и наследницы престола. Но образ Версаля все же прочно связан с именем Людовика XIV. При нем строительные работы вели здесь почти сорок лет, хотя их и прерывали частые войны и безденежье. В Версале всегда царил праздник, затянувшийся на целое десятилетия Его главным постановщиком и главным действующим лицом был Людовик XIV. Все его здесь радовало и переполняло гордостью. Ему доставляли огромное удовольствие и зверинец с редкостными животными, и оранжерея с диковинными растениями. А в лекарственном саду, под наблюдением опытных садоводов, король своими руками выращивал целебные растения и травы. К серии королевских забав принадлежит также необыкновенно архитектурное сооружение – фарфоровый трианон. Весной 1670 года архитектор Лево Получил повеление короля начать строительство в парке китайского домика удовольствия из фарфора. Оригинальный павильон, снаружи выложенный фаянсовыми изразцами, король посвятил маркизе де Монтеспан. Влюбленные получили и пагоду, архитектура которой с китайской в общем-то не имела ничего общего. Игрушечное одноэтажное здание красовалось в глубине небольшого двора. Центр его фасада по моде того времени был украшен пилястрами, поддерживающими классический фронтон. В самом домике главный интерес представляет роскошная королевская обстановка. Внутренние стены домика были сплошь покрыты дельфтскими изразцами, ими же были высланы полы в залах. На высокой крыше ступеньками располагались вазы, мастерски сделанные под фаянс. Такие же вазы украшали скамьи дворика и садовые фонтаны. Многочисленных посетителей и туристов интерьеры китайского домика просто изумляют. Его главный салон был выложен белыми с лазурью узорчатыми фаянсовыми плитками. Стены комнаты амуров затягивает белая тафта, усыпанная китайскими золотыми и серебряными цветами. В комнате Дианы стояли ширмы с изображением экзотических птиц, ваз, цветочных гирлянд и вензелей короля. Такой же узор был на шелке, обтягивающем стены, на коврах и в рисунках изразцов. Домик удовольствий был на самом деле сооружением затейливым. В него входили еще кабинет благоуханий, специальные комнаты для приготовления варенья, для легких блюд, подаваемых перед десертом, и для супов. При сказочном домике был и переполненный чудесами сад, в котором возделывались диковинные тогда апельсиновые деревья, высаживались левкои, анемоны, испанский жасмин, стамбульские нарциссы, дикие каштаны. По своей стоимости эта королевская забава вылилась в безрассудные траты. А просуществовал фарфоровый трианон всего 17 лет, пока не был возведен так называемый Большой трианон, мраморный. Сейчас посетителям показывают в Малом трианоне малахитовые вазы, канделябры и другие ценные предметы, подаренные Наполеону I русским царем Александром, благословенным после их встречи в Тильзите. Здесь же выставлен золоченый столик, ценой в 1 миллион франков старых, который подарил Наполеону римский папа Пи VII. Неподалеку от Малого Трианона расположился экипажный музей с грандиозными золочеными парадными каретами и санями XVII век последних французских королей и времен Первой империи. Малый Трианон был любимым местом пребывания королевы Марии Антуанетты И императрицы Марии Луизы. В нем особенный интерес для посетителей представляют частные королевские покои. Экскурсоводы рассказывают, что постель Марии Антуанетты нередко служила местом скандальных похождений влиятельных особ, приезжавших сюда комфортно провести ночь. К малому Трианону примыкает ферма королевы с мельницей, птичником и молочной. В этом месте с Экскурсоводы обычно рассказывают посетителям занимательную историю о том, что здесь хранятся чашки по форме, представляющие слепок с грудей Марии Антуанетты. Из этих чашек королева в своей молочной угощала гостей молоком от своих коров. Парки Версаля раскинулись на площади в 101 гектар. Если в итальянском парке виллу сознательно скрывали в зелени, то во Франции замок или дворец были главным объектом парка. Начиналось все с титанической работы по осушению болот, потом сюда наносили землю, песок, камни, чтобы выровнять почву и создать искусственные террасы. Тысячи рабочих рейли каналы и строили водопровод для знаменитых впоследствии фонтанов и каскадов. Скульптором Тюби был создан знаменитый фонтан Аполлона. Он возник на месте старого бассейна, а потом засверкал, заиграл водяными струями. Под большим напором центральная струя с силой выбрасывается вверх на высоту 25 метров, а 15-метровые боковые струи, устремляясь ввысь, вырисовывают эмблему французских королей — цветок лилии. Фонтан представляет собой мчащуюся навстречу восходящему солнцу, впряженную в колесницу четверку вздыбленных коней, и прячутся от них в раковины морские обитатели, тритоны, выпускающие из водной глубины солнечные лучи.